Яный рыцарь с тонким псом и смуглым кубком жар рдяного вина ночью лунной в замке деда я загрезил у окна в длинном платье изумрудном вдоль дубравы на коне в серых яблоках ты плавно проскакала при луне встал я гончую окликнул вывел лучшего коня Рыскал, рыскал по дубраве, спотыкаясь из и всего-то только видел, что под трефовой листвой жемчуговые подковы, оброненные луной. 1921